Из желто-коричневой мути аммиачно-водородных облаков высунулся ослепительно-белый цветок на тонком стебле. По форме ко объект напоминал земную гвоздику. Степель гвоздики продолжал расти. Она увеличивалась в размерах, и, наконец, стало ясно, что это вполне реальное явление. Отнюдь не галлюцинация и не радиолокационный призрак. Пановский включил аппаратуру видеосъемки и дистанционного анализа. Покосился на товарища. «Ну и везет тебе, юноша. Честно говоря, я и сейчас не верю в его существование. Загипнотизировал ты меня своими фантазиями. Да и ее поле, наверное, действует. Потенциал уже давно выше нормы. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим» процитировал Козьму Пруткова-Изотов. «Ю поле тут ни при чем. Кстати, почему эту штуку назвали ку -объектом»? Первым его увидела, описал полгода назад Костя Уткин, неисправимый фантазер и выдумщик. Отсюда и сокращение. Он пропал без вести после третьей встречи со своим открытием. Во всяком случае сообщил по радио, что идет на сближение. Изотов повернул голову, мгновение смотрел в серые, непроницаемые глаза Пановского, словно пытаясь прочесть его мысли. Потом расслабился и пожал плечами. Случайность, которая подстерегает каждого из нас. Посмотри на анализаторы. Материал Ку-объекта — безобидное облако ледяных кристаллов, Разве что магнитное поле великовато для обычного облака. Давай подойдем поближе. Пановский красноречиво постукал пальцем по лбу. Шлюп проходил уже под краем гвоздики, достигшей размеров земного Мадагаскара. И в этот момент что-то произошло. Пановскому показалось, что Ко-объект взорвался. Шлюп вздрогнул, оборвалось пение приборов в рубке, ослепли экраны, наступила глубокая тишина. И в этой тишине раздался голос, глубокий, нечеловеческий голос вскрик, не звук, сенсорный импульс, ударивший по нервам. Он пронизал оболочку шлюпа, прошел сквозь все его защитные экраны и сквозь тела людей, и умчался в космос в неизмеримую даль. Бестелесная молния, сгусток мысли неведомого исполина. Это было последнее, о чем подумал Пановский. Хлынувшая в мозг тьма погасила сознание».